Глава двадцать девятая Ещё несколько секунд в вошедшем мужчине мне виделось лицо Джейми. Джина приветливо улыбалась ему, это было странно. Линнет чуть встряхнула меня за плечо незаметно для окружающих. «Вэл, очнись, это явно не он», — шепнула она. Туман в голове рассеялся, и я увидела мистера Генри Растера. Одет он был в шикарное габардиновое пальто чёрного цвета с серым каракулевым воротником и алой гвоздикой в петлице. Очень впечатляюще. Улыбнувшись лучезарной улыбкой всем присутствующим, он не без труда определил во мне знакомое лицо и двинулся навстречу. «Мисс Вэллори, искренне рад видеть вас в добром здравии». Он поцеловал мне руку и обвёл глазами помещение. «Потрясающе. То, что нужно. А что вам нужно?» «От растерянности ляпнула я. То есть приветствую вас, мистер Растер. Но как вы здесь? Мы даже приглашение на приём вам смислили мисс ещё не успели отправить». «О, чёрт! Там же Лили в машине. Пошлите за ней, пожалуйста. Я пошёл первым на разведку». Он, наконец, отпустил мою руку и прошёлся по всему холлу, одобрительно цокая языком. Линет, я и Джина переглянулись, пожимая плечами. Затем Линнет вышла, чтобы отдать распоряжение, а я подошла поближе к Генри. Тот рассматривал холл и ротонды сквозь пальцы, сложенные рамочкой. На меня он не обращал ни малейшего внимания. Я покашляла у него за спиной. «Рада, что вы здесь так... внезапно, а уж то, что вы слили просто подарок». Мистер Генри покивал задумчиво, по-моему, он меня не слушал. Мысленно махнув рукой, я пошла к двери, чтобы встретить Лили. Послышались голоса. Её грудное глубокое контральта и смех. А потом вошла она. Нет, не так. Потом вплыло облако мехов, духов, и в нём она. «Вэллари, девочка моя!» Лили распахнула мне объятия. Ни одного дня не проходило, чтобы я не переживала. «Где ты? Как ты?» А тут Генри искал натуру для своего фильма. «Ты знаешь, что он теперь снимает фильм?» «А поскольку сейчас в театре каникулы, мы поехали вместе». Это я настояла чтобы мы. «Лили, детка, ты только посмотри!» Генри повернулся к ней и обвёл хозяйским взглядом всё, что видел. «Да, дорогая, это же просто потрясающе!» Лили сжала мои ладони и согласно кивнула Генри. «Настоящее средневековье!» И в то же время без замшелой дремучести. Всё осовременено. Но просто готовые декорации. Мистер Растер снова заходил взад-вперёд, прищёлкивая теперь пальцами. Я не знала пока, как реагировать, поэтому просто молча улыбалась, изображая Джоконду. Лили, похоже, ничего не смущала, она продолжала щебетать. Это будет настоящая историческая драма. У меня, разумеется, главная роль, поэтому я должна раньше других увидеть место съёмок, чтобы проникнуться атмосферой. А эти павильоны, они такие ужасные, там всё картонное, какая уж там атмосфера. Стив упоминал, что у тебя чудесный дом, но я и подумать не могла. При упоминании Стива я вдруг вспомнила о Монике и резко повернулась к Линнет. «Мисс Кроу, она так и не появилась?» Как в плохом сериале, в этот момент открылась дверь, и на пороге возникла Моника, раскрасневшаяся с мороза, невозмутимая и прекрасная. Слава богу, одной заботой стало меньше. «Доброе утро!» — поздоровалась девушка со всеми, однако глаза её не отрывались от гостей. Возможно, она рассчитывала увидеть ещё кого-нибудь среди них. Простите, что ушла, не предупредив мисс Мэллоун. Я написала письмо рано утром и пошла в город, чтобы отправить его, заодно подышать свежим воздухом. Хорошо, мисс Кроу, завтрак на столе. Я решила не обсуждать её уход сейчас. Но впоследствии мне бы не хотелось переживать, каждый раз поднимая всех на уши. О, да, оживился Генри, кофе я бы выпил. Мы останемся до самого приёма, да, Лили? Нужно осмотреться, выставить свет. Мы можем пока провести фотопробы. Меня уже начинало подбешивать то, что моего согласия ни на что не спрашивали. Однако я проглотила раздражение и пригласила всех к столу. Расторопная поппи уже успела заменить и добавить столовые приборы и бокалы. Скатерть с повседневной в клеточку сменилась на белоснежную камчатную. Булочки только-только из духовки, сливочное кремовое масло, блюдо с прекрасными деревенскими сырами, пирог с рыбой, красное и белое вино. Наверное, пища была грубовата для избалованных гостей, но они, однако, выражали свой восторг и ели с большим аппетитом. «Как прекрасно, что вы все тут вместе, почти по-семейному», высказалась Лили воодушевлённо. Возникла крошечная пауза, немного неловкая, до меня не сразу дошло, с чего вдруг, а потом поняла. Прислуга. Лили восхитилась моей прогрессивной демократичностью делить трапезу с теми, кто на тебя работает, Про себя я поморщилась. К чему было это замечание, хотя и одобрительное? «Да, мисс Лили, так и есть. Мы здесь все одна семья». «Прекрасно, прекрасно». Генри поддакнул, не вслушиваясь, по-моему, даже в ответ на свои мысли. Наверное, выставлял свет для съёмок в столовой. Лили пустилась рассказывать светские сплетни. Джина с жаром поддержала, расспрашивая то об одной знаменитости, то о другой... Мисс Бэггер благосклонно отвечала на все вопросы. Даже лина отоживилась ей тоже было интересно. Я украдкой поглядывала на Монику. Вроде бы та была в порядке. Она сама ела, не участвуя в общем разговоре, но, казалось, напряжённо вслушивалась, стараясь не пропустить ни одного слова, ни одной фамилии. После завтрака я решила собрать небольшой совет относительно Оливии. «Гости, плановые или, как сейчас, «Внезапные теперь будут бесконечными, дела тоже, а начинать искать нужно было прямо сейчас». Мы переместились с кофе в холл к камину. Я, линет Джина и Моника. Я предложила Лили пройти в подготовленный номер, отдохнуть с дороги, но та отказалась. «Выпью с вами кофе, поболтаем по девичьи, а Генри пусть как хочет», — решила она, наверное, рассчитывая и дальше на светскую беседу. Мистер Растер накинул пальто и вышел обозревать окрестности. Послушайте меня очень внимательно. Я помолчала немного, привлекая всеобщее внимание и настраиваясь на нужную волну. Начну с самого начала, чтобы вы сложили для себя картинку в целом. Мне тоже это необходимо. А о чём пойдёт речь, дорогая? Кольца Лили красиво сверкали, отражая отблески огня в камине. Я засмотрелась. Речь пойдёт о моей тёте Оливии, первой хозяйке этого отеля. Тридцать лет назад она исчезла при невыясненных обстоятельствах. Её муж, Тейлор Томас, долгое время был под подозрением, но никаких доказательств его причастности не было, поэтому обвинений не последовало. Дядя пытался искать жену, однако безуспешно. Мы с Линнет изучили отчёты, как полицейские, так и детективных агентств. Никто из них ничего не нашёл. Кое-что нашли мы с мисс Кроу буквально вчера. Письмо Оливии, которое она оставила перед тем, как уйти из дома — Я чуть перевела дыхание, волнуясь. Все слушали меня, не перебивая. Я начала издалека, с самого детства, сестёр. Всё, что рассказал мне дядя, потому что именно оттуда тянулась разгадка. Только никто не связал факты. Не хватало одного кусочка мозаики. Теперь он у нас был. И обратите внимание, Оливия часто аргументировала свой отказ выйти за Тейлора состоянием их снеи-матери её неадекватным поведением. Она не называла это помешательством и никаких других диагнозов не называла, но с головой у матери девочек было что-то явно не в порядке. Затем Оливия всё-таки выходит замуж за Тея, намереваясь забрать Нею к себе, и передумывает впоследствии, что послужило тому причиной. Испугалась снежных чувств юной сестры к собственному мужу или чего-то другого. «Кажется, я догадываюсь». Негромко проговорила Лили, её лицо было задумчивым, сосредоточенным. Лина кивнула «Думаю, мы подумали об одном и том же, мисс Беккер». Я склонила голову над письмом. «Уже какое-то время я чувствую, что со мной что-то не так. Всё чаще напоминаю себе мать с её неврозами, истерическими припадками и провалами в памяти. Никому не приходило в голову лечить её, обратившись к специалистам. Мы с Нейей были детьми» и привыкли к её состоянию. Для нас это было неприятно, но естественно. Но теперь я понимаю, она была психически больным человеком, не осознающим своей болезни, в отличие от меня. Я всё о себе понимаю и нахожусь в глубоком отчаянии. «Вот оно что!» — прошептала Джина, безотчётно кутаясь в шаль, хотя холодно не было, просто нам всем стало жутковато, как будто всё вокруг заледенело. Пробежав письмо глазами дальше, оно было очень длинным, я продолжила. Оливия поняла, что унаследовала болезнь матери, и забирать Нею к себе, чтобы та внезапно прошла с сестрой то же самое, что и с матерью, не имела смысла. Она решила, что нужно попытаться вылечиться, а потом уже брать на себя ответственность за младшую. Какое-то время она решалась. Это же страшно на самом деле признаться себе, что ты сумасшедшая. Страшно ей было признаться и мужу. В его глазах она видела всегда восхищение и трепет, а теперь боялась увидеть что-то противоположное. В лучшем случае — жалость. Оливия приняла решение, что сделает всё возможное, чтобы никто не увидел её в таком состоянии. Ушла из дома так, чтобы никто и никогда не смог её найти. «А как же сейчас это сделать?» — робко спросила Моника. «В письме есть хоть что-то, дающее подсказку?» «Есть кое-что, но поможет ли это в поисках, не знаю». Я покачала головой. Оливия уехала, взяв чужое имя. В письме она говорит, что если в течение года не напишет супругу или сестре, значит, дела её плохи и лечение было безуспешным. Пишет, что даёт возможность найти себя в таком случае, только когда её сочтут мёртвой и оплачут. К тому времени, как она предполагала, она не узнает никого и ей будет не так стыдно. Ей показалось, что так будет лучше для всех. Всегда хладнокровная Линат, отказалась едва сдерживала слёзы. Это просто ужасно. Оливия и подумать не могла, что её муж будет ждать всю жизнь её возвращения, и письмо пролежит непрочитанным столько лет. Нужно что-то предпринять немедленно. Мисс Лили встала и зашагала, задевая шлейфом платья ножки кресел. Хлопнула входная дверь, и вошёл радостный мистер Генри. Наше общее настроение он заметил не сразу. «Лили, решено! Мы будем снимать здесь!» «Мистер Генри, я решила, что пора расставить точки с этим его кино, которое мне здесь было совершенно не кстати». «Погоди, Вэллари, я сама». Лили легко коснулась моей руки и обратилась к мистеру Растеру. «Дорогой мой, в данный момент это не совсем уместно. У мисс Мэллон есть проблемы, и сначала нужно решить их, а потом уже заниматься чужими прожектами». «Я решу любую проблему», — заявил Генри, фронтовато поправив шёлковое кошне на шее. «Что там у вас случилось?» «Вы говорите мне, я беру всё на себя, а вы даёте мне свой замок для съёмок». Внезапно я поняла, что это выход. У Генри Растера были связи и деньги, всё, чего не было у меня, и я могла его попросить об этой услуге, предоставив взамен дом, чтобы он смог снять свой исторический шедевр. Хорошо, мистер Генри, я согласна. Помогите мне найти Оливию Томас, и можете снимать здесь свое кино.